Глава 18. Пип. И снова они шли по холодному, безжизненному замку, снова к Присцилии, снова к страху. "Где мы?" спросила Чья. "Мы О, нет!" произнёс в ответ Джереми. "Снова попробуешь засунуть меня под платье, клянусь, я покусаю тебя. Готовьтесь к удару, мои четвероногие друзья." крикнул Роберт. Чия остановилась, скрестив руки на груди. Судя по всему, они говорили с Виолой. Она была здесь, чтобы помочь им или... остановить их. «Откуда ты взяла всех этих коз?» спросила Виола без капли страха или удивления от встречи. Чия была рада, и обеспокоена одновременно. Ей хотелось подбежать к Виоле и обнять её, Но также хотелось потребовать объяснений. «Смотрю, вы освободили клориэль Отлично сработано. Не хотите, чтобы я отвела вас к Присцилле?» Виола говорила медленно, с осторожностью и без эмоций. «Это зависит от тебя. Ты на нашей стороне или заведёшь нас в ловушку, прекрасная девушка», сказал ей Роберт. «Будь осторожна с ответом». «У моих друзей острые рога, и они могут разодрать тебя на кусочки по моей команде». Его уверенность понравилась чья, но она надеялась, что Роберт не собирался делать того, о чём говорил. «Я на вашей стороне. Я убрала солдат из подземелья ради вас, когда узнала, что вы идёте освобождать Клариэль. Я всегда была на вашей стороне», — возмутилась Виолла. Да, ты схватила меня и украла всю мою волшебную силу. Ты сделала меня белой. Не верьте ей! В голосе клореэль звучала боль. Чя Ты же мне доверяешь? сказала виола, не обращая внимания на клориэль. Ч подавила сомнение. Думаю да, то есть ты украла клореь. «Присцилла заставила тебя, правда?» «Да! Да, она заставила! Я никогда, ни за что, ни за что не предам тебя!» — воскликнула Виола. Чия остановилась, потрясённая. Её точно электричеством пронзило. Нужно было убедиться, что Виола хорошая. Надо быть совершенно уверенной, что Присцилла заставила сестру украсть сердце Клариэль. Чия тебе не место рядом с ними. Им плевать на тебя. Иди ко мне, и мы сбежим прямо сейчас. «Еще одно слово, и ты заставишь меня. У! Джерми взвыл как волк. Пип, сделай это сейчас же. Че догадалась, что Пип использует мыслеплёт против Виолы. Но это всего лишь заставит её говорить то, что им хочется услышать. Сейчас у девочки была возможность выяснить правду. «Подожди!» — крикнула она. «О, это глупо, пойдём», — сказала Виола. «Не обращай внимания на этих диких животных. Пойдём со мной». «Я твоя сестра. Они...» «Ничто для тебя». Че выхватила лук из-за спины и достала стрелу. Натянув тетиву, она сосредоточилась, Вспоминая, чему её учили. А учили её Артемия и мисс Роберта. Сейчас они не могли ей помочь, но их наставления звучали в ушах, пока она готовилась к выстрелу. Наконец, она сделает то, что надо, и узнает правду. «Да, да, стреляй!» — воскликнул Джереми. Чия отпустила тетиву, думая о сестре и правде. Она приготовилась её услышать. «Ах ты!» «Подлюга! Ай, больно! Что это? Какой-то забавный э, детский наборчик, который они тебе подарили? А, правда, чья Я думала... Замолчи!» — крикнула Чия. «Скажи мне правду. Скажи, зачем ты схватила Клариэль?» «Скажи, что Пресцилла заставила тебя это сделать, что она обманула тебя. Скажи мне, что ты хорошая, что всегда была хорошей. Скажи, что ты это имела в виду, когда говорила, что забудешь это место, всё это волшебство, и сбежишь со мной!» Виола судорожно сглотнула в ответ. «Правда в том...» «Да, давай, скажи нам!» — подбодрил её Пип. «Признайся! Пришло время истины!» «Я ненавижу тебя всегда. Я ненавидела. Ты заставляла делать меня то, чего я не хотела». «Солдаты!» Чея поворачивала голову влево и вправо, не понимая, что происходит. Она слышала удары лязганьи, крики, стоны. Было похоже, что вокруг снова разгорелась битва. Но сердце её было не до того. Оно разрывалось надвое. Девочка застыла на месте, а Сестра сказала ей правду, которую она не хотела и не ожидала услышать. «Ты ненавидишь меня?» «Берегись, Чия!» Это был Пип. Но Чия не двинулась с места. Не хотела двигаться. чтобы сейчас с ней не произошло, она это заслужила. Это она привела друзей в ловушку. Она привела их сюда, чтобы спасти сестру. А сестра не хочет, чтобы её спасали. Она почувствовала, как что-то её ударило, а потом ещё что-то. Девочка упала, не понимая, что происходит. Раздавались крики, но Чея их не замечала. В голове звучали только слова Виолы. Слова ненависти. Но когда крик Пипа прорезал окутавшее её безмолвие, Чеа заставила себя собраться. «Моя милая Хайди! Что ты сделала?» че села, ощупывая пространство вокруг себя. «Утка, две утки, Пипа и Хайди». Девочка нашла их и подняла высоко вверх, По рукам потекло что-то густое и влажное. Пип рыдал. Что случилось? Ещё удары, лязганье, потом тишина. Мы победили их, но твоя сестра сбежала. Роберт тяжело дышал. Пип? Хайди? Где Джереми? Чеа ощупала пространство слева и обнаружила пушистое тело Джереми, неподвижное и покрытое густой жидкостью. — Ваше вы... — Виола нанесла удар обоим, Хайди и джерми произнёс Роберт. Пип рыдал так громко, что сердце Чеа заходилось от боли и сострадания к нему. — Кто-нибудь! — «Спасите её! Пожалуйста!» — взвывал Пип. «Виола? Она...» Чья села, сгорбившись, поражённая и подавленная. «Они ещё живы?» «Да. Пип, ты можешь спасти Джереми. Быстро, капни своими слезами ему в пасть!» — скомандовал Роберт. Мне нужно спасти Хайди, а не этого ужасного лиса, ответил Пип и со звуком, похожим на поросячье хрюканье, втянул в себя слезы. Как? Неужели Пип может его спасти? Чеп подняла лиса с земли и прижала его безжизненное тело к груди. Прости, Джеррами. Я не хотела, чтобы с тобой случилось такое. Скорее, Пип, помоги ему. Нужнее! Спасти Хайди, а не его, ответил Пип. «Джереми умирает. Ты должен сделать это немедленно!» — приказал Роберт. «Проклятие! Хорошо!» Че нащупала Пипа напротив себя и на дрожащих руках протянула к нему Джереми. «Вот! Сделал!» — сказал Пип секунду спустя. «А как же Хайди? Сделать то же самое с ней?» «Нет. С ней всё хорошо. Она не может умереть». «Она бессмертна. Она скоро проснется», — успокоил его Роберт. «Отлично, дружище. джерми приходит в себя». Фу. «Фу! Что за отвратительный вкус во рту!» Джереми вернулся к жизни. «Мои слезы! Ты только что проглотил мои слезы! Крях!» Пип смеялся и плакал одновременно. «Твои слезы?» «Отвратительно! Вот что! На этот раз я съем тебя на самом деле! А... Почему у меня все ребра так болят?» Че почувствовала, как Джереми снова рухнул к ней на колени. «Тебя убили. Пип спас тебя. Своими слезами, думаю». Перед нашим походом мы использовали капельку волшебной пыли для Пипа, чтобы он снова начал говорить. «И оно всё ещё действует», — пояснил Роберт. Слёзы Пипа своей волшебной силой исцелили Джереми. «А, а Хайди, ты уверен, что с ней всё хорошо?» — волновался Пип. «Кря-кря!» — произнесла Хайди, приходя в себя. «Хайди! Мой ангел, любимая! Ты жива!» Пип обезумел от радости. «О боже! Этот тупой селезень меня спас!» — простонал Джереми. «Да, именно он, своими слезами», — ответил Роберт. Джереми очень громко, с трудом сглотнул. <къех> «Думаю, я вроде того, то есть должен сказать...» <къех> «Спасибо». «Что это было?» <къех> — удивился Пип. «Кря-кря! Скажи это ещё раз громко! Я стал плохо слышать!» «Прости, что я злился на тебя!» «Вот, счастлив!» «И... спасибо!» Произнес Джереми так, точно это причинило ему боль. Ты мой слуга на всю жизнь, да?» «Успокойся, утёнок Просто я тебя не съем!» «Никогда!» «Вовеки вечные?» «И никогда больше не будешь мне угрожать?» «Да-да, так! Никогда тебя не съем!» Чия почувствовала, что Пип запрыгнул к ней на колени, где все еще лежал Джереми. «Чмок, чмок!» джерми метнулся в сторону. «Эй, прибереги свои отвратительные поцелуи для Хайди!» Ура! Ура! Ура! Ура! «Омерзительно!» В животе у Чия заурчала. «Я так счастлива, что с вами все хорошо! Пип, ты самая храбрая утка в мире! Не могу поверить, что Виола так поступила!» Все вдруг замолкли. И Чия почувствовала напряжение в воздухе. «А почему вы ничего не говорите?» «Виола пыталась убить тебя!» «Хайди с Джереми спасли тебе жизнь!» — ответил Пип. Чия качала головой из стороны в сторону. «Нет, это невероятно! Такого не могло быть!» Но жестокая ледяная правда проникла ей в душу и словно камень опустилась вниз живота.